Урок первый называется Выбор темы. Как выбрать тему? С этого начинается всякое литературное произведение. Сначала возникает источник энергии. Тут изначальный взрыв, в результате которого рождаются вселенные. Потому что любое литературное произведение, даже малоформатное, отдельный мир, в котором жизнь или зародится, или нет. Генератор должен действовать прежде всего на самого автора. А если автор обладает талантом и умением, он выполняет такую функцию усилителя. И чем сильнее изначальный импульс, тем шире потом разойдутся волны. Всё дело в вас, в авторе. Прежде чем проникать в чужие души, разберитесь в собственной. Во времена, когда я впервые задумался не написать ли мне повесть ту самую проворону детектива, я стал расспрашивать знакомых литераторов, с чего надо начинать. Один мой тогдашний приятель, начинающий прозаик, мечтавший о большом успехе и даже разработавший целую теорию бестселлера, сказал мне. Первое. Определяешь, для кого собираешься писать. Второе. Составляешь список тем, интересных этой аудитории. Третье. Выбираешь из списка ту тему, который тебе ближе всего. И вперёд. Best-seller of homebreater так и не создал, потому что его посыл был изначально неверен. Тот, кто в качестве двигателя выбирает интерес потенциальной аудитории, ничего живого не напишет. Если вы биллетрист, игнорировать запросы аудитории, конечно, нельзя. Вы же не писатель с большой буквы, пишущий прозу с большой буквы. Для вас важно, чтобы книгу прочло много людей, но последовательность тут обратная. Сначала вы составляете список тем, которые интересны вам. Когда я говорю «интересный», я имею в виду проблемы, загадки и грани жизни, которые бередят вам душу или вызывают жгучее любопытство или порождают страх. В общем, нечто очень личное и очень сильное. И лишь после этого вы пытаетесь вычислить, какая из ваших тем имеет больше шансов заинтересовать читателя и издателя. Причем это актуально только на первом этапе, когда вы еще не имеете собственной аудитории, доверяющей вашему имени. Когда она появится, вообще руководствуетесь только и исключительно вашим внутренним голодом. Жанр, в котором вы собираетесь писать, при выборе темы не имеет большого значения. Жанр не более чем форма, сосуд наряд. При подобном отношении к письму успех вам гарантирован. Если не читательский, то по крайней мере личный. Время будет потрачено не впустую. Темы, являющиеся генератором авторской энергии, может быть не очевидно и даже вовсе не видно читателям. Очень часто она вообще не имеет для аудитории никакого значения. Потому что мы все разные. У каждого внутри собственные ангелы и демоны. Но необходимо, чтобы ваши личные ангелы и демоны проникли в текст. Читатель услышит их пение и рычание. Его душевные резонаторы откликнутся на живой голос. А если не откликнутся, значит, это не ваш читатель, и вы мирно расходитесь. Попробую объяснить на примере своей самой первой книжки, где в ней спрятан реактор. Я имею в виду вполне легкомысленный роман «Азазель», который я писал в стол, без уверенности в публикации. По форме это такая история плаща и шпаги. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Но центральный персонаж для меня там вовсе не Эраст Фандорин, а Леди Эстер. И занимали меня не приключения, а не отвязные мысли о том, что мир населен непроснувшимися людьми и несостоявшимися жизнями. Потому что нас в детстве никто не учит самому главному. как расправить крылья и взлететь. А большинству даже не рассказывают, что у человека вообще есть крылья. Мне захотелось придумать систему воспитания, при которой полет неизбежен, и потом подвергнуть эту систему испытанию, перератив ее создателя в злодея. Ну а теперь вообразите, что я, никому неизвестный сочинитель, просто написал бы очередную педагогическую поэму. пишущий прозу с большой буквы может себе это позволить. Билетрист? Нет. Но в процессе работы я нашёл ответ на занимавший меня вопрос и пообещал себе когда-нибудь написать на эту тему не билетристическую книгу. Через 20 с лишним лет написал. Итак, ваша задача послушать фактический материал, который я для вас приготовил. и выбрать, какая из переплетённых там тематических линий может вас лично тронуть и зарядить творческой энергией. В разделе задание я назову несколько возможных вариантов, а потом, надеюсь, у вас включится собственный генератор. Итак, слушайте историю.